Глава двадцать шестая. Wolverhampton, newsonline.co.uk Эксперты предсказывают, где состоится хакерское столкновение. По словам специалистов по планированию маршрутов, Местом столкновения шестерых оставшихся пассажиров может оказаться бывший завод. Сопоставив различные направления движения автомобилей и время взрыва, вероятным конечным пунктом их следования называют бывшее промышленное предприятие Kelly и Davis в промышленной зоне Roman Park, близ Колсхилла, подвергшееся сносу и теперь представляющее собой пустырь. Либе невольно напряжилась. собираясь с духом перед неизбежным. На самом большом из экранов Бермингемская Манро-стрит появилась в точности такой, какой ей и запомнилось. Джек тоже чутьём уловил, что предстоит. Как он до этого добрался? Насторожился он. Деликатные материалы должны удаляться из открытого доступа и стираться. Больше ничего не исчезает. Кэдмен развёл руками, Все где-нибудь да есть. Все приватное в конце концов становится публичным. С ракурса статической камеры, закрепленной над виниловым козырьком магазина, Либи увидела себя, двумя годами ранее шагающей к объективу. Ей припомнилось, что тот день начинался с самого заурядного летнего утра. Солнце стояло высоко в безоблачных небесах, Но было не настолько ярким, чтобы заставить надеть тёмные очки. Ласковый ветерок играл по подолу её платья в цветочек. Дорога впереди сворачивала и либи переходила от магазина к магазину, разглядывая витрины, вызывавшие её интерес, и минуя оставшие равнодушный. Полдюжины ароматических свечек, купленных на распродаже, оттягивали ручки в сумке-тоут, висевшей у неё на плече. Либи задержалась перед цветочным магазином и до сих пор помнила травянистый аромат, исходивший от оранжевых хризантем в вёдрах с водой перед магазином. И чем ближе она подходила к камере, тем узнаваемее становилась для её коллег по жюри. "Это вы?" осведомилась Фиона, подталкивая очки к переносице, чтобы взглянуть попристальнее. Либи промолчала. "Вы, правда ведь?" О, несомненно, подхватила Мюррил. Либи увидела, как сунула руку в сумочку, достала телефон, которым пользуется по сей день, и начала разговор. Звонила мама, вспомнила Либи, узнать, собирается ли она домой в Нортгемптон на выходные на день отца. Мама планировала приготовить воскресное жаркое на троих. Либи уведомила её, что в эти выходные дежурит в неотложке. не успела эта ложь сорваться с её губ, как Либи уже возненавидела себя за это. Но она предпочла бы проторчать ни один час в террариуме с ядовитыми змеями, чем провести в этом доме хоть минуту. Едва она завершила разговор, как её внимание привлекли две женщины с детской коляской через дорогу от неё. Собственно говоря, её внимание привлёк смех, и Либи поймала себя на том, что жалеет что они с мамой не сумели сохранить подобных отношений. Она уж и не упомнит, когда они вместе шутили. Женщины резко повернули и начали переходить улицу из-за припаркованной машины, не обратив никакого внимания на движущийся автомобиль в 10 м от них. Лиля ожидала, что машина вильнёт и остановится. Времени и места для этого хватило бы лишь вой. Хоть это и привело бы к столкновению с неподвижным автомобилем, но та лишь резко затормозила, даже не пытаясь отклониться от курса. Либи раскрыла было рот, чтобы криком предостеречь женщин, но для этого было уже слишком поздно. Уйдя при торможении в занос, автомобиль врезался в них, как шар для боулинга в кегли, швырнув их в воздух. Младшей из женщин досталась почти вся сила прямого удара, и она впечаталась в ветровое стекло, прежде чем отлететь кверху и рухнуть на дорогу позади машины. Старшую протащила и подмяла перед ком, а коляска отскочила на много метров вдоль дороги, выбросив ребенка, и крохотное тельце проехалось по асфальту. У Либи, сидевшей в следственной комнате, Глаза наполнились слезами. Когда началось воспроизведение со второй камеры, на сей раз закреплённой на приборной доске автомобиля, участвовавшего в столкновении, Либезанова проживала момент, когда выронила сумку на тротуар, услышав звон разбившихся стеклянных банок со свечами, и бросилась к пострадавшим. Инстинктивно сперва направилась к ребёнку, но женщина больше поднаторевшая в медицине, чем она, уже освобождала дыхательные пути ребенка и делала искусственное дыхание рот в рот. Так или иначе, дитя живо. Либи повернулась к женщине, попавшей под передок машины, и присела рядом на корточке. Коротко подстриженные седые волосы жертвы слиплись от крови, струившейся из порезов и ссадин на лбу и скальпе. Во взгляде ее широко распахнутых Остекленевших глаз не сохранилось ни искорки жизни. Внимание Либи переключилось на открывшуюся дверцу машины, откуда медленно выбрался пассажир с отвисшей челюстью и бледный как привидение, примерно ровесник Либи. Она увидела на экране ветрового стекла графику какой-то компьютерной игры. Должно быть, он играл, когда произошло несчастье. Авто оно само себя ведёт. Я не виноват, пролепетал он. Заметив суматоху к месту происшествия стекалось всё больше людей, крича, вопя и вызывая экстренные службы. Новый ролик, на сей раз взятый из камеры чихта очков, показал Либи, спешащую к третьей, перелетевшей через автомобиль. Вокруг женщины сгрудились несколько человек, не зная, чем помочь. Либи протолкнулась между ними, И тут же увидела противоестественно вывернутые и искаверканные конечности, влажные глаза и окровавленный рот жертвы. На губах с каждым мелким вздохом вспухали розовые пузыри. Пустив в ход знания, полученные на курсах первой помощи, Либи проверила показатели жизнедеятельности, потом надела своё кольцо с фитнес-трекером на пострадавший палец и проверила результаты по своему мобильнику. Пульс едва улавливался. Сердце чуть ли не останавливалось, а уровни стресса зашкаливали. Изменить ее участь могло только чудо. «Моя дочь!» — выдохнула она вместе с мелкими каплями кровавого тумана изо рта. Либи взяла ее за руку, с виду казавшуюся несломанной. Та была холодна, как лед. «Моя малышка!» — проговорила она снова, И Либи поднесла её ладонь к собственному лицу, чтобы хоть чуточку согреть. Она в безопасности. Сулгалана сейчас не время рубить правду-матку. И женщина мгновенно успокоилась. А Дженнис поправится, одевалась с садинами, снова соврала Либи, как вас зовут. Та женщина закашлялась, и в уголках рта проступило больше крови, уже более густой. Мне нужно увидеть их, но я не могу шевельнуться, в отчаянии произнесла она. У вас, вероятно, сломаны несколько костей, ответила Либи, хотя невооружённым глазом было видно, что полученные травмы куда серьёзнее. Я подожду здесь с вами приезда скорой, а уж в больнице и повидаетесь с родными. Как вам такая идея? Обещаете? Либи выдавила улыбку. Молча понудив себя не заплакать, выдав правду. Когда зазвучали сирены, предвещающие прибытие автомобилей служб экстренного вызова, Либи беспомощно увидела, как воля к борьбе, капля за каплей покидает женщину. Рука её обмякла. Оставайтесь со мной, взмолилась Либи. Как вас зовут? Скажите, как вас зовут? Ответом послужил лишь предсмертный вздох. И голова пострадавшей безвольно упала на страну. Либи помнила каждую секунду с кристальной ясностью. В последовавшие за этим дни она звонила бывшей коллеге, теперь работавшей в отделении интенсивной терапии, чтобы узнать о состоянии ребёнка. Девочка получила чудовищные травмы, вплоть до необходимости пересадки печени. Но прежде чем удалось отыскать донора, Она проиграла своё сражение. Либби предпочла воздержаться от посещения коронерского суда, дав свидетельские показания по видео. Месяц спустя, узнав, что автомобиль был признан невиновным по всем статьям, она была вне себя от бешенства. Она собственными глазами видела, что авто имело возможность разминуться с этими пешеходами, но отдало предпочтение своему пассажиру. Её телефонные звонки, обычные и электронные письма в судебные инстанции игнорировали, а каждый раз, когда она постила об этом в соцсетях или на досках объявлений, её посты стремительно удаляли. В конце концов, Либи признала, что ничего другого не остаётся, как просто сдаться. А потом, когда объявили, что автомобили пятого уровня станут на британских дорогах обязательными начала оказывать посильную помощь в петициях, маршах и демонстрациях. Но те тоже оказались тентны. Хоть она и видела эти видеоматериалы впервые, они не пробудили у Либи ни каких забытых воспоминаний. За все эти годы ни малейшая деталь не изгладилась из её памяти. Пошарив в своём портфеле, Мэттю извлёк пакет салфеток и передал ей. кивнув в знак благодарности, Либи утёрла глаза и ощутила тепло его ладоней сквозь блузку, когда тот мимолётно положил её либи на плечо. "Я помню то дело", сообщила Мюррил. "Ужасно, ужасно печально. Троих членов одной семьи не стало в один миг вот так запросто. А всё потому, что они были слишком заняты болтовнёй, чтобы смотреть, куда идут". ткнул Джек. У той машины было время, чтобы обогнуть их, твёрдо заявила Либи. Улики свидетельствовали отнюдь не об этом, возразил Джек. Я была там, а вы нет. Что ж, полагаю, этим и объясняется ваше неуважение к нашим разбирательствам, мисс Диксон. С такой предубеждённостью вас ни в коем случае не следовало допускать в члены этого жюри. Будь моя воля, вас здесь не было бы. Полагаю, кое-кто может не согласиться с вами по этому вопросу, подал голос хакер. Кто? Джуд Харрисон, потому что в ближайший час его жизнь зависит от участия Либби в этом разбирательстве.